Глава 105. То он познакомил Ксавию с Рэчел, корабельный геолог, казалось, смущенный присутствием столь высокопоставленной особы. А стремление Рэчел как можно быстрее закончить дело и покинуть судно обескураживало ее. «Выкладывай, Ксавия, потребовал Майкл, нам необходимо знать абсолютно все». Ксавия заговорила несколько напряженно. «В своем фильме, Майк, ты сказал, что эти металлические вкрапления могут образоваться только в космосе». Тонт ощутил, как по телу прошла холодная волна. Сотрудники НАСА сказали ему именно это. Хондры могут образоваться исключительно в космосе. Но если верить вот этой статье... Ксавия показала листки, дело обстоит совсем не так. Корки возмутился. Да нет же, именно так. Ксавия метнула в его сторону гневный взгляд и помахала листками. В прошлом году молодой геолог липолог с помощью новейшего морского робота взял образцы донных пород в Тихом океане, в Марианской впадине. Он вынул камень, имеющий геологические характеристики, раньше никогда не встречавшиеся. В камне были вкрапления, в точности похожие на хондры. Он назвал их стрессовыми включениями плагиокласс. Это крошечные капли металла, которые определенно образовались в результате процессов, происходящих под давлением океана. Доктор Поллок был поражен вкраплениями металлов в океаническом камне и сформулировал уникальную теорию, объясняющую их наличие. «Полагаю, ему пришлось это сделать», — проворчал Корки. Оксавия не обратила на это замечание ни малейшего внимания. Доктор Поллок утверждает, что камень родился в сверхглубинной океанской среде, где чрезвычайно высокое давление трансформировало куски породы, соединив вещества до этого, существовавшие раздельно. Толлант задумался. Марианская впадина насчитывает в глубину 7 миль и представляет собой одно из наименее изученных мест на планете. На такую глубину опускались лишь несколько зондов роботов, да и то большинство из них ломались еще до того, как они достигали дна. Давление воды во впадине просто огромно – 18 тысяч фунтов на квадратный дюйм, в то время как на поверхности океана всего лишь 24 фунта. Океанологи еще очень плохо понимают процессы, происходящие в самых глубоких участках подводного мира. Итак, этот парень по фамилии Полок считает, что Марианская впадина способна создавать камни, содержащие хондры. Теория, конечно, очень туманная, признала Ксавия. Вообще-то она еще и не была формально опубликована Я просто случайно. С месяц назад наткнулась в интернете на личные заметки полока когда искала дополнительные материалы для нашей программы о мегаплюмах. Мне тогда требовались сведения о кристаллических вкраплениях, а иначе я и сама ничего бы не знала на сей счет. Теория не была опубликована, заметил Корки, потому что смешна. Для образования Хондер требуются высокие температуры, Давление воды не в состоянии изменить структуру камня. Но у Ксави имелся в запасе контр аргумент «Давление», — заявила она, — «является самой мощной движущей силой геологических изменений, происходящих на планете». Можно вам напомнить о такой мелочи, которая носит название метаморфического камня. «Корки недовольно скривился». Толланд понимал, что в словах Ксави есть зерно истины. Хотя высокие температуры играли существенную роль в геологических процессах Земли, большинство метаморфических камней появились именно в результате огромного давления. Невероятно, но камни, оказавшиеся в глубине земной коры, испытывали такое давление, что вели себя скорее как патока, а не как твердая порода. Они становились эластичными и претерпевали соответствующие химические изменения. И тем не менее, теория доктора полока казалась натяжкой. «Ксавия», — обратился Толлант к коллеге, — «я никогда не слышал, чтобы одно лишь давление могло изменить структуру камня. Ты у нас геолог. Каково твое мнение?» «Ну, знаешь», — начала Ксавия, листая свои заметки. «Похоже, давление воды не является единственным фактором, Она развернула листок и прочитала вслух отрывок из статьи полока «Кора океанского дна в Марианской впадине, находясь под огромным гидростатическим давлением, может оказаться еще в большей степени сжатой тектоническими силами зон субдукции данного региона». «Ну, разумеется», — мысленно согласился Толнт. но Марианской впадины...» Помимо того, что сдавлена огромной массой воды, является еще и зоной субдукции, частью линии сжатия, соединение Тихоокеанского плата и плата Индийского океана. В сумме давление во впадине может оказаться чрезвычайным, но поскольку район этот настолько удален от поверхности воды и так опасен для исследователей, то даже если там и могут образоваться хондры, все равно очень мало шансов, что кто-нибудь сумеет доказать это. Ксавия продолжала читать. Объединение гидростатического и тектонического давления потенциально может трансформировать донную породу в эластичное или полужидкое состояние, позволяя более легким элементам образовывать структуры, напоминающие хондры, которые, как считалось до сих пор, существуют лишь в космосе. Корки закатил глаза. «Невозможно!» Толунт внимательно посмотрел на товарища. «А у тебя есть какие-нибудь альтернативные варианты объяснения существования Хондор в обнаруженном доктором Полоком камне?» «Полегче», — обиделся Корке. Полок просто нашел метеорит. Метеориты постоянно падают в океан. Но он не понял, что это метеорит, потому что Корка сплава за долгие годы, проведенные в воде, исчезла. И космический пришелец стал выглядеть обычным камнем. Корки задеристе повернулся к Саве. Я полагаю, Полок не догадался измерить содержание никеля, так ведь. Как ни странно догадался, парировала Ксавия, снова начиная листать заметки. Вот, что он пишет: Меня удивило, что содержание никеля в образце попадает в средние границы, что, как правило, не свойственно земным камням тонт и рэчел переглянулись Ксавия продолжала читать хотя количество никеля не соответствует средним величинам характерным для метеоритов оно удивительно близко к ним рэчел взволнованно спросила насколько близко можно ли этот океанский камень спутать с метеоритом каия покачала головой я не петролог но Насколько могу судить, между камнем, найденным полоком, и настоящим метеоритом, существуют значительные химические различия. И что же это за различия, настаивал Мерлинсон. Ксавиа открыла график. Если судить по этим данным, то различия в химической структуре самих хондр. Соотношение титана и циркония различны. В хондрах океанского образца очень малое количество циркония. Она посмотрела на собеседников. «Всего лишь две частицы на миллион». «Две на миллион?» — фыркнул астрофизик. «Но ведь в метеоритах это содержание в тысячу раз выше». «Именно», — подтвердила Ксавия. «Вот почему Полок считает, что этот камень не мог прилететь с неба». Толланд наклонился к Мерринсону и прошептал ему на ухо. «А НАСА измеряла соотношение Титана и Циркония?» разумеется нет отмахнулся тот это все равно что измерять содержание резины в шинах автомобиля чтобы подтвердить что ты видишь именно автомобиль тонт вздохнул и повернулся к сави если мы дадим тебе камень с хондрами и попросим определить имеют ли вкрапление космическое происхождение или океанское, как камень полока ты сможешь это сделать сави пожала плечами домой да, да электронный микроскоп дает очень точные показания. А, кстати, зачем это вам?» Ничего не ответив, Толнг кивнул корки «Дай-ка образец». Корке неохотно вытащил из кармана камень. Взяв в руки каменный диск, Ксавия изумленно вскинула брови, посмотрела на корпус сплава и надпечаток шероховатой поверхности. «Боже!» — не удержалась она, окинув присутствующих недоверчивым взглядом. «Уж не кусок ли это?» «Да-да», — охотно подтвердил Толант. «К сожалению, именно он».